Эпизод 3. Лотбрук. Как славно, когда есть о чем вспоминать. Уж верно, мои сыновья, позаботятся, чтобы этот молодой конунг пережил меня ненамного. Но сколько бы ни отмерила ему судьба, никто не произнесет его имени, не назвав сперва моего. Потому что он никогда не совершит даже доли того, что выпало совершить мне, Рагнару Лотбруку. Как это говорил Фридлейф, мой старший, «Если родиться родится когда-нибудь вождь славнее, чем ты, Рагнер Конунг, то, должно быть, его станут славить совсем за другое, нежели тебя. Ибо трудно представить, чтобы кто-то был отважнее или щедрее. А ведь он никогда не осмелился бы приписать мне чужой подвиг или качество, которым я не обладал. И все вокруг, и я сам, сразу поняли бы, что это неправда» и назвали бы подобную речь издевкой, а не похвалой. Хорошо иметь таких сыновей. Мой род подобен высокому раскидистому древу. Свежий ветер колышет и раскачивает упругие ветви, и каждая по-своему хороша, но одна, всех выше и всех непокорней. Я сам обрубил эту ветвь. Я прогнал от себя убе моего младшего сына». То отказал бы ему, вздумай он, сын лодрока, посвататься к дочери самого знатного вождя. Но он предпочел без моего ведома жениться на простой рыбачке, и привез показать мне свою белобрысую девку, уже сыграв свадебный пир. Я в раздражении бросил ему ты не мог пройти. Мимо немытой девчонки, должно быть, от того, что и в тебе самом течет рабская кровь. Девчонка расплакалась и стала совсем некрасивой, и я уже понадеялся, что усовищу моего уби. Но он только обнял ее за плечи, привлекая к себе, и тихо сказал, «Надо же было тебе, отец, переодеваться женщиной, чтобы повидать мою мать. Ты так любил ее, что не побоялся даже позора. А теперь попрекаешь меня низким рождением. Двадцать два года никто не смел вспомнить о том, как я, Лотброк, ходил в женском платье». Горько думать об этом, но из всех сыновей моей храбрости больше всего досталось именно Уби, я привык видеть в нем, как в зеркале второго себя. Я прогнал его вместе с его женой, навсегда запретив показываться на глаза. А ведь, и, кажись, он рядом со мной, там, в Ирландии, не сидел бы я теперь в гнилой яме Уэллы Конунга в норд -Симбрлэнде. Где же ты был, Уби? А, впрочем, как знать? Может, оно и к лучшему, что в моей смерти виноват только я сам. Будь это кто-то другой, этот другой мог бы остаться ненаказанным, а мне никуда уже не уйти. Правда, англы станут думать, что казнят меня совсем за другое. Откуда им знать, что я пытался помешать моему уби любить ту единственную, которую избрало его сердце? Но с этим, как видно, ничего уже не поделаешь.